Глава 3. Последняя ставка. Рыдай, буревая стихия, в столбах буревого огня, Россия, Россия, Россия, безумствуй, сжигая меня. Андрей Белый. Написано в 1944 году. Мой возраст насторожил врачей медицинской комиссии, когда я был отозван в Москву. но моё здоровье они нашли в хорошем состоянии, чему немало и сами подебились. На приёме у начальства мне указали готовиться в дальнюю командировку. Теперь уже никто в мире не сомневался в нашей победе, и для меня, кажется, нашлось важное дело. Я смирил своё любопытство, не спрашивая, куда забросит меня судьба, задав лишь вопрос: "Надолго ли я буду в отлучке?" Пожалуй, до конца войны, отвечали мне. Я сказал, что в таком случае мне крайне необходимо побывать в том городке, где я оставил женщину с двумя дочерьми, которых привезу в Москву, поселив их в своей квартире. Это ваша семья? Нет, беженцы, которых я приютил у себя. Вопрос отпадает, указали мне. Сейчас не время для разведения лирики. Москва и так переполнена наездшими Вот если бы эта женщина была вашей законной женою, тогда... Тогда все стало ясно. Пристроившись к эшелону, увозившему в глубокий тыл тяжело раненых, я добрался до городка ранним утром, когда в доме все еще спали, а постаревшая Дарья Филимоновна колола полено для самоварной лучины. «Не как и вы объявились!» — с трудом разогнула старуха.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 По дороге домой Луиза тревожно допытывалась: "А разве твоё сочетание со мной, с сильной немкой, не повредит тебе и твоей службе? Неужели не боишься так легкомысленно связывать судьбу со мной и моими детьми?" "Человеку в моём возрасте уже ничего не страшно". Луиза перестала плакать. Она даже успокоилась. "Мои предки из бедных бугемских Гернгутеров"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 После неизбежных хлопот с московской пропиской и определением девочек в школу я стал собираться в дорогу. Лишь теперь я понял, что во мне что-то безжалостно рвётся и может оборваться навсегда. Прощаясь, я умолял Луизу беречь мои записки как самое святое и пусть она окажет дочерям хранить их, никому не показывая лет 20-30, чтобы справедливое время отсеяло Все злачные плевелы. Эти страницы, как ни странно, я дописываю уже в итальянском порту Бари, надеясь, что первым же обратным самолётом их переправят по московскому адресу, и они станут эпилогом всей моей проклятущей, но и замечательной жизни. Впрочем, у меня нет никаких дурных предчувствий. Однако я переживаю очень странные впечатления.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 Пилот умышленно снизил наш Дуглас, чтобы мы, его пассажиры, воочию убедились в грандиозности панорамы той битвы, которая решила исход войны. Сталинград, я не ожидал этого. уже курился дымами самодельных печурок, оживлённый примитивным бытом его воссоздателей, но сам город ещё находился в хаосе разрушения, а вокруг него на множество миль война разкидала по балкам обгорелые остовы танков, виднелись разбросанные вдоль насыпей скелеты шелонов, сверху угадывались искорёженные грузовики и обломки самолётов, торчком врезавшихся в сталинградскую землю.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 Тут были генералы, заслуженные партизаны, авиатехники, минёры, врачи-хирурги, опытные связисты, целый штат переводчиков и даже гордый московский дипломат, оказавшийся моим соседом. Жестокий порицатель политики Уайтхолла, Черчилль рассуждал он: "Ещё с молодого так и тянет на Балканы, словно петуха на свалку, где зарыт жемчужное зерно". Он и сейчас ведёт двойственную политику между Народной армией маршала Тито и югославским королём Петром II Карагеоргиевичем, которого держат в Каире вроде кандидата на Белградский престол, давно оплёванный самим же народом. Я ответил дипломату, что согласен с ним, но извините, не во всём.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 Как бы сильно его ни встряхивали, как бы ни отвлекали её приложения к иным магнитам, всё равно будет указывать именно на Балканы, и Черчилль это учитывает, именно на Балканы под вздохом Европы. Гитлер всюду вызвал сопротивление народов, но скажите, где он встретил самое мощное противодействие своим планам? Только в южных славянах. И, пожалуй, одни лишь сербы способны сражаться до последней крайности, ибо никогда не сдаваться, этому их научила сама великая мать-история. Над колмыцкими степями мы летели без опаски, и я припомнил, как недавно меня раненного мотало здесь в разрывах снарядов немецких зениток. А теперь тишина, солнце, облака, впереди Астрахань. Мой сосед-дипломат уже нервничал. Генерал, вы не боитесь летать над морем? А вам не всё равно, куда падать? Я, честно говоря, побаиваюсь. Дуглас уже пронизывал жаркий воздух над Ланкараньёю, близилась Персия, и мой сосед потащил к себе чемодан. Коллега, как вы относитесь к пищам Святого Антония? Не откажусь от меню блаженного старца, если в его рацион не входят сороконожки, саранча и сколопендры. Глянув в раскрытый чемодан, я воочию убедился, что библейские святые питались гораздо хуже наших дипломатов школы Молотова и Вышинского. А вот и знакомый мне аэродром Тегерана. Англичане сразу предложили автобус, чтобы наша делегация прокатилась по городу, но я решила остаться в самолёте, желая вздремнуть. Все пассажиры и даже чайные заслуженные партизаны искренне волновались, где бы им тут в Тегеране отоварить московские талоны на обед. Пилот вразумел их. Да идите в любую харчевню, вы же доллары получили, так и шикуйте себе на здоровье. А продовольственных карточек здесь нету, и никто за обед стричь их не станет. Далее мы летели на очень большой высоте, преодолевая горные пики, но даже здесь термометры показывали 25 градусов выше нуля. Перегретым мотором нелегко было тянуть машину в этом опасном звенящем пекле. Дуглас совершил посадку в Багдаде, столице Ирака. И тут, как и в Тегеране, первая речь, которую мы услышали, была английская. Но прежде чем англичане успели подкатить трап к дверям фюзеляжа, выступил наш пилот: "Товарищи, будьте бдительны. Здесь живёт знаменитый багдадский вор, которого все мы видели в кино". Меня в Багдаде волновало совсем иное. Попутчиком я объяснил причины своего лирического волнения. Вы, молодые люди, знаете тигр лишь по урокам географии, а я помню его по урокам закона Божия в гимназиях Санкт-Петербурга. Мало того, в шестнадцатом году я должен был находиться неподалеку отсюда, в Кут-э-Ла-Маре, где позорно капитулировал английский отряд генерала Туансайда. После этого один из врачей прощупал мой пульс. «С таким возрастом не шутят», — сказал он. «Даже мне, вдвое моложе вас, нет сил переносить эту жарищу». Пилот, уже бывавший в Багдаде, предложил выкупаться. Но в тигре, переполненном черепахами, плывущими по своим важным делам, это казалось даже опасно. Мы купались в озере Хабани-и. Дипломат нагнал меня саженками подальше от берега. «Простите, а...» О кем же вы были в 16-м? Вы всего лишь полковником, а сейчас вы молодой генерал-майор. Трудная карьера, пожалел он меня. Это надо же так, с 16-го до 44-го сидели в полковниках. Снова мы в небесах. Глядя в иллюминатор, я не радовался бесконечной желтизне пустынь с редкими оазисами. Но я невольно вздрогнул, когда под крылом Дугласа открылась зеленеющая Палестина, такая ветхозаветная. Конечно, сверху ничего не высмотришь, но я дополнил земной мираж воображением, невольно воскрешая в памяти палестинский цикл нашего знаменитого живописца Поленова. Под нами в знойном мареве уже простирались синайские пустыни, И врач, снова проверив мой пульс, сказал, указывая на иллюминатор: Удивляюсь, как в этих краях могут жить люди. Между тем ответил я: Библейский Моисей 40 лет гонял свой еврей в именно в этой Синайской пустыне, чтобы вымерли все рождённые в египетском рабстве, а остались жить только те, кто никогда не знал оков рабства. Пульс нормальный. Неужели вы верите в эти глупые сказки? Давно отвергнутые нашей передовой советской наукой. Из уважения к вам, доктор, не стану спорить, тем более что теперь можно любоваться дельтой Нила. Каир. Каир в годы войны напоминал Вавилон с чудовищным смешением языков. Тут было скопище греков, евреев, австралийцев, чехов, киприотов, сербов, мальтийцев, индусов, встречались и наши белогордейцы, но все они дружно ругали хозяев положения англичан. Впрочем, мы лично не имели причин для недовольства, ибо на аэродроме Каировест они встретили нас с приятным дружелюбием. Мы жили в палатках, снабжённых холодильниками, набитыми бутылками с пивом, обедали с английскими лётчиками. Эти бравые ребята с большим сомнением отнеслись к нашему маршруту: лететь сначала до Мальты, чтобы потом из Бари садиться прямо на свет сербских костров. Вы разве не боитесь лететь почти 1000 миль в сухопутном самолёте над морем, над которым не затихает война? Есть ли у вас хоть надувные жилеты, чтобы барахтаться в них часика 2-3, после чего можно смело тонуть? У выжилетов у нас не было. Под нами снова лежала пустыня, на этот раз левийская, где не так давно была разгромлена армия Ромеля. Танки которого, выкрашенные в жёлтый цвет, нашли свою могилу под Сталинградом. Все мы привыкли к коллиминаторам, желая видеть панораму великой битвы. о которые так много кричали в Лондоне, но пески, пески, пески. И вот наконец увидели море. Наш самолёт словно повис над бездной, а мы пассажиры невольно поёжились при мысли, что будет с нами при встрече с немецкими мессерами. Однако штурман, впервые летевший над Средиземным морем, вывел нас точно на Мальту, которая сверху казалась ничтожной горошиной, растущей посреди синего поля. Никогда не забуду, что добрые мальтийцы, узнав о появлении русских, вывесили из окон своих квартир красные флаги. В тавернах Лавалетты Мы чуть не лопнули от избытка пива всяких сортов. Ибо возле дверей стояли длинные очереди жаждущих. Нет, не выпить, а только ради того, чтобы чокнуться кружкой с русским. Глава нашей миссии справедливо решил: "Летим в бари, а то все здесь сопьёмся". Южная Италия переживала дни освобождения. Мы благополучно приземлились на аэродроме в Бари. Это случилось в феврале 1944 года, а на всю дорогу от Москвы ушло более месяца. Я заметил, что раньше из Одессы в Бари попадали гораздо скорее. Сюда ходил пароход под флагом палестинского общества, продавая билеты по дешевке нашим богомольцам, плывшим в Бари поклониться христианским святыням. Но самое удивительное в том, что многие жители Бари Тогда знали русский язык. Откуда вам это известно? удивился дипломат. А, у меня была длинная жизнь, и не забывайте, что я окончил академию старого русского генштаба. А мы генштабисты были обязаны знать очень многое. Иногда даже такие вещи, какие в обыденной жизни вряд ли могли пригодиться, но знать надо. Борийский аэродром был плотно заставлен союзными Докотами, Мустангами и Аирокобрами. Здесь же ютились итальянские самолёты типа Савоя, моторы которых издавали звуки играющего аккордеона, от чего нашей молодёжи хотелось потанцевать. Нас опекали шумливые и щедрые американцы. Не обошлось и без итальянской экзотики, включая неизменные спагетти. Но именно в Бари Я впервые вкусил от бренного тела осьминога, испытав такие же приятные ощущения, какие, наверное, испытывает человек, которому привело с ради вежливости, дабы не обидеть радушных хозяев, жевать старую галошу. Нам предстояло совершить прыжок через Адриатику, чтобы оказаться среди партизан героической Югославии. Однако начальник нашей миссии Огорчил нас неприятным известием. Придётся ждать. Янки перехватили сигнал тревоги. Партизаны маршала Тито дважды готовили посадочные площадки для нас, но усташи-чотники перебили охрану площадок, устроив свои ложные площадки с фальшивыми кострами, чтобы вся наша миссия угодила в их западню. Погуляйте, товарищи. Время ожидания Я решила употребить в пользу и для себя, предложив своим попутчикам составить мне компанию. А что здесь смотреть, не считая только? За не считатой Бари увидится многое. Достойно всеобщего внимания древняя базилика Святого Николая Чудотворца и очень пышное надгробие польской королевы Боны Сфорца, известной отравительницы, кончившей тем, что её тоже умертвили ядом. Вы здесь бывали раньше, спросил дипломат. Никогда? Так откуда вы это знаете? Но я ведь учился в старой доброй гимназии, а там преподавали не только закон Божий, как многим теперь кажется. В один из дней американцы сообщили, что в районе Меденополе нам приготовили место для посадки, и ночью можно испытать судьбу. Мы вылетим вечером, чтобы в сплошной темени ночи разглядеть звезды партизанских костров. Моторы уже ревут, меня торопят. Не знаю, где найти слова для выражения своих чувств, и, кажется, я нашел их самые верные. Как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенные в гроб. Читатель, конечно, достаточно извещен о легендарной судьбе народно-освободительной армии Югославии, но о Ю, возглавляемой подлинным героем славянского мира маршалом Тито. По сути дела, южные славяне создали в Европе даже не сопротивление — а образовали целый боевой фронт против захватчиков. И Гитлер никогда не забывал учитывать угрозу этого фронта для всего Вермахта, для всей Германии. Вплоть до осени 1943 года Немцы, итальянцы и усташи провели шесть мощных наступательных операций против ВНОЮ с танками и авиацией, причём к этому времени югославские партизаны освободили от оккупантов уже половину всех территорий своего государства. Примерный подсчёт времени показывает: наш герой попал в Югославию где-то в начале марта, а 25 мая 1944 года Немцы предприняли седьмое наступление, и оно было самым страшным, самым кровавым, самым жестоким.